Глава одиннадцатая. Слушаю, я приложил куху трубку. Доброе утро, господин Иванов. На том конце провода раздался незнакомый мужской голос. С вами говорит Бестужев Андрей Владимирович. Приятно познакомиться, граф. Когда вам будет удобно встретиться для оформления сделки? Ради вас, господин Бестужев, я отложу все текущие дела. Какая щедрость! Процедил аристократ. Голос был злым. Я бы даже сказал, мой конкурент едва сдерживал ярость. Нам потребуется нотариус. Как насчет юридической конторы Соломонов и сыновья? Перехватил я инициативу. Это замечательное учреждение аккредитовано кланом, и Дом Эфы выступает гарантом всех заверенных документов. Пауза. Я тоже хотел их предложить. Быстро переобулся конкурент. Однако эта уважаемая контора находится в змеином квартале, а у вас, насколько мне известно, больше нет пропуска на эту территорию. Граф выдал эту информацию с нескрываемой издевкой, подчеркнул ущербность аристократа, вылетевшего за пределы великого дома. Разумеется, нет, елеемным голосом произнес я. Доступ в Годюшник открыт исключительно для людей с вассальной зависимостью. Вольные аристократы обходят эти места стороной. Насладившись произведённым эффектом, я закончил свою мысль. Поэтому вы выпишите мне пропуск, пришлете курьером прыгуном, и я так уж и быть поприсутствую на процедуре смены владельца у вашей службы доставки. Всего доброго. Трубку я положил первым. Через два часа прибыл курьер. В конверте помимо пропуска обнаружилось нотариальное уведомление. которому мне предписывалось появиться в змеиных кварталах в половине первого дня, имея при себе удостоверение личности. Я поехал на Ирбисе, отказавшись от сопровождения. Во-первых, пропуск выписан только на мою фамилию, и Демона с его ребятами в Годюшник не пустит, просто потому, что мы больше не часть клана. Во-вторых, никто меня убивать не станет. Инквизиторы могут расценить это как попытку замести следы. Поэтому Барский кропно заинтересован в том, чтобы со мной в пределах змеиных кварталов ничего не случилось. Досмотр при въезде прошел быстрее, чем я ожидал. Проверили жетон самостоятельности и тут же пропустили. Трость, меч, я имел право носить, будучи аристократом. СБШники понимали, что я не пойду во дворец убивать Трубецкого, в этом нет практического смысла. Нотариальная контора расположилась в тихом переулке на окраине Годюшника. Старинный двухэтажный домик, подвальное помещение. Так бы и не сказал, что здесь вершаются солидные дела. Я спустился на две ступеньки, открыл наборную деревянную дверь и вышел в полутемный вестибюль. Там меня терпеливо дожидались два господина в дорогих костюмах. Ростовщик Никанорьев графович Диагелев носил пышную шевелюру, бакинбарды, длинные усы и круглые очки в стиле Джона Леннона. Фигура у купца была дародная. Человек явно не отказывал себе в питании. Никакого оружия Никанорьев графович при себе не имел. Граф Бестужев был полным противоположностью своего партнера: сухопарый, даже анорексичный, с пижонской широкополой шляпой на голове. Гладко выбрит и благоухает дорогим парфюмом. Образ дополняли костюм тройка и золотые часы на цепочке, крышку которых аристократ демонстративно откинул при моем появлении. На боку графа красовалась боевая рапира. Вы на удивление точный, барон, с высокомерной усмешкой произнес без тужи, взахлопнув крышку. Для юноши вашего возраста. «Вы удивительно хорошо сохранились, граф», — парировал я, — «для своих лет». «Горные травы? Йога? Рецепты вашей матушки?» Улыбка сползла с лица Ариста. «Меня поражает ваша самонадеянность, юноша. Буквально вчера вас вышвырнули из клана. С такой малочисленной гвардией я бы ходил и оглядывался, а не дерзил старшим». Последняя реплика меня рассмешила. Бестужев понятия не имел о реальном старшинстве в нашей компании. На первый раз прощаю вашу невоспитанность, граф. У меня сегодня нет желания морать свой клинок, господа. Диагилев заметно нервничал. Кроме того, купец был осведомлен обо мне лучше, чем его заносчивый партнер. Мы здесь не для этого. Прошу у вас успокойтесь. Сделка инициирована на самых верхах, и нам следует придерживаться регламента. Бестужев шутливо отцеловывал ростовщику. Как скажете, сударь. Взгляд, который я поймал на себе, был весьма красноречив. Не взгляд, а обещание скорой расправы. Дескать, сейчас подпишем все необходимые бумаги, и я научу тебя вежливости, щенок. На эту провокацию я не стал реагировать. Дёрница умрет. И что-то я сомневаюсь, что Эфа вступится за клинического идиота, решившего бросить вызов крамсателю. Одна из дубовых дверей отворилась. Меловидная девушка бросила на нас заинтересованный взгляд и проворковала: «Все готово для заключения сделки, господа. Прошу вас проследовать за мной в кабинет». После вас Бестужев остановился, пропуская меня вперед. Пожав плечами, я переступил порог приемной. Секретарша указала на дверь справа и вернулась на свое рабочее место, к документам, телефону и пишущей машинке. Дверь была украшена латунной табличкой «Соломонов А.З. Нотариус дома Эфы». «Я никогда не был в клановой нотариальной конторе. О ее существовании мне поведала Моро. Похоже, это семейный бизнес». Открыв дверь, я вошел в кабинет. «Добрый день, господа». Нотариус поднялся с кресла, приветствуя нас. Как мы и договаривались, все подготовлено для передачи прав. Оплата будет произведена по моему звонку на указанные вами счета. Пятьдесят процентов господину Бестужеву и столько же многоуважаемому Никанору Евграфовичу. Можете не переживать. Я выступаю стопроцентным гарантом перевода денег. Приступим. Мы расселись вокруг журнального столика. Диагельев и Бестужев предпочли угловой диванчик, я же занял отдельное кресло с высокой спинкой. Вся мебель в конторе была добротной: кожа, дерево, полировка. Металлические вставки вписывались органично и создавали общее впечатление солидности. Меня зовут Ароном Зайровичем. Представляясь нотариус посмотрел на меня, и я являюсь владельцем этой конторы. Будут ли особые пожелания? Я промолчал. Диагельев покачал головой. Тогда приступим. Арон Заирович раскрыл кожаный футляр, достал оттуда очки в золотой оправе и неспешно выдрузил на переносицу. Раскрыл черную папку, пошуршал бумагами. Итак, предмет сегодняшнего соглашения – служба доставки молния. ПРЕДШЕДНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРАВ НА САМУ ФИРМУ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ И ПРОЧУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. К новому хозяину также переходят банковские реквизиты и счета, на которые поступала прибыль. Вместе с тем передаются и долговые обязательства, ежели таковые имеются. Контракты и прочая документация должны быть переоформлены в течение шести месяцев с момента утверждения сделки. Напоминаю, что цена вопроса 100 миллионов рублей. Сумма вносится домом Эфы по моему звонку стандартным банковским переводом. Вопросы? Я жду продолжения. Конкуренты молчат. Прошу стороны ознакомиться с договором купли-продажи. Нотариус протянул каждому из нас по экземпляру договора. Не спешите, времени у нас предостаточно. При желании можете связаться со своими юристами любым удобным для вас способом по телефону либо телепатически. Мы погрузились в чтение. Я пробежался по документу по диагонали, задержавшись взглядом на перечне имущества, обязанностях сторон и форс-мажорных обстоятельствах. Никаких подводных камней не намечалось. Опять же, если мои подручные найдут что-то нехорошее, на конкурентов не замедлят обрушиться неприятности. Все верно. Выдал свой вердикт, Дягилев. Претензий не имею. Согласился без туждев. Взгляд аристократа, естественно, говорил об обратном. «В таком случае поставьте свои подписи здесь и здесь», перегнувшись через стол, Аарон Заирович указал пальцем на нужные поля в четвертом экземпляре договора. «Эта копия будет храниться в архиве Нотариального бюро. Да, и тут придется расписаться. Обменяйтесь бумагами, пожалуйста». Каждый из нас получил по модной перьевой ручке с выгравированной змеюкой. Расписавшись, я передал свой экземпляр Диагелеву, а взамен получил его копию. Главам родов надлежит скрепить документ личными печатями, добавил Натариус. Мы с Бестужевым по очереди погрузили свои перстни в пропитанную чернилами губку и приложили к бланкам поверх подписей. Дягилев не происходил из благородного сословия, а потому родового герба не имел. Собрав документы, Аарон Заирович все внимательно изучил, проставил дату регистрации, скрепил своей подписью и нотариальным штампом. Получив обратно свой экземпляр, я отметил, что в рамке штампа присутствует герб дома Эфы. Прошу меня извинить. Нотариус придвинул к себе телефон, снял трубку и начал крутить наборный диск. Требуется уладить последние формальности. Приложив трубку куху, Соломонов дождался, когда ему ответят. Да, ваше высочество, все в порядке, подписали, ждем. Повисла гнетущая тишина. Ваше высочество, значит, князь Трубецкой держит сделку под личным контролем, хочет удостовериться, что все прошло гладко и у кромсателя нет претензий. Разумно. И, насколько я понял, отчет из банка поступит прямо на линию князя. Что интересно, Трубецкого иногда называли Высочеством, а иногда Сиятельством. Хотя императорской крови в роду лидера не было ни грамма. Благодарю Ваше Высочество. Нотариус повесил трубку, посмотрел на Дягилева и Бестужева. Переводы направлены по указанным реквизитам. Деньги поступят в течение трех рабочих дней. Никто не осмелился задавать дополнительные вопросы. Если лидер великого дома Эфы сказал, что деньги отправлены, то они отправлены. Княжеское слово считается нерушимым. Мы покинули контору Соломонова по отдельности, не прощаясь. Снимая печать Сирбиса, я видел, как бывшие конкуренты ругаются, ожесточенно жестикулируя. Граф то и дело указывал в мою сторону. До моего чуткого слуха доносились обрывки фраз: дуэль, война, репарации. Вернем назад, не валяйте дурака граф. Тут все понятно. Оскорбленное самолюбие кланового аристократа. Первый порыв вызвать борзого юнца на дуэль и удовлетворить кровожадные инстинкты. Более здравая мысль объявить войну никем не прикрытому роду. одержать быструю и уверенную победу, отжать бизнес, а вместе с ним и мою службу доставки. Диагелев вел себя осмотрительнее, что свидетельствовало о его лучшей осведомленности. Не удивлюсь, если купеческая гильдия, к которой принадлежит Никанор Евграфович, навела справки и выяснила то, что обом неизвестно из официальных источников. Например, узнала о выигранных войнах и дуэлях. Не став дожидаться финала этого спектакля, я завёл двигатель, выехал с парковки и буквально через несколько минут покинул змеиные кварталы. Бумаги, которые я заполучил в своё распоряжение, грели душу, грели больше, чем княжеские миллионы, которые капнут на мой счёт в транс капитали через день-два, а всё потому, что работающий, чётко отлаженный механизм получения прибыли всегда лучше одноразовых подарков. Я ведь не просто расширю свою доставочную империю, а еще и конкурентов устраню. По факту в богатом южном городе миллионнике установится монополия на доставку еды и прочих бытовых товаров. Я смогу организовать экспансию в другие губернские города, проникнуть в сопредельные регионы, тот же Крым, например, или Таврида, как его именуют местные. Полуостров с кучей фешенебельных курортов, здравниц или лечебниц, где отдыхают аристократы, финансисты, купцы и промышленники. Многие там имеют дачи и живут на постоянной основе чуть ли не круглый год. А раз я вышел из дома Эфы, то могу и в другие губернии влезть под контрольный медведем или орлом. Через несколько лет, усилив свои позиции, но все же... А теперь нужно съездить на побережье, глянуть на свой новый пансионат. Прошло несколько дней с момента появления инквизитора в Фазезе, но их дознательчик так и не вышел на связь. Это может означать что угодно, но штурм без предварительного расследования я пока исключаю. Захотели бы штурмовать, прислали бы каратель и пругунов под покровом ночи и никого бы не предупреждали о своем приезде. Вероятно, наблюдают за реакцией клана и моими действиями. Не удивлюсь, если установлена непрерывная слежка с помощью провидцев и артефактов. Да и старую добрую наружку никто не отменял. Поэтому я решил заниматься повседневными делами, предоставив людям демона и Черному Оку поиск отеля, в котором остановились инквизиторы, чтобы выиграть войну, познав своего врага. Я даже проекцию подумываю отправить в тот район, чтобы иметь представление о планах свитош. Размышляя таким образом, я подъехал к обширному комплексу пожертвованному мне трубицкими, свернул с шумного проспекта на подъездную дорожку, припарковался у массивных чугунных ворот и заглушил мотор. Вдалеке слышался шорох волн.